В прилагательном счастливые т уместно и красиво. Есть еще одно стихотворение, которое многие помнят по школьным урокам. Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву т писать напрасно. Тут собраны примеры слов, в которых часто ошибочно пишут т: чудесно, прекрасно, опасно и так далее. Т там, конечно, не нужна. Это легко проверить с помощью кратких прилагательных мужского рода: чудесен, прекрасен, опасен. А есть слова, из которых напротив Т по ошибке выскакивает. Прилагательное счастливы как раз из этого списка. Дело в том, что при сочетании согласных один из них может не произноситься. И сочетаний STN, STL, ZDN RDC, RDC, STC, ZDC, NTSK, NDSK, NDC, NTSTV, STSK, абыш на выпадает среднесогласный, А если сочетание VSTV начальный. Часто можно встретить такие ошибки, как страстный, яствственные, зависливые. И так далее. Обычно, чтобы увидеть все скрытые согласные, достаточно просто подобрать другую форму слова. Явстный, явный. Завистливый, зависть. Правда, не со всеми словами это получается. Например, проверить слово чувство вряд ли получится. Как его не изменяй, так что надо просто запомнить, что оно пишется с буквой В. «Чувство». Та же история с существительным лестница. Уменьшительная лесенка вводит нас в заблуждение, как бы подсказывая, что никакой ты там нет, но на самом деле она есть, Ее просто надо запомнить лестница. Запомнить надо и некоторые слова, в которые часто напротив просится лишняя буква. Яство, не явство. Шествовать, не шествовать. Равесник неровестник.